В эфире Посиделкина. В прошлый раз мы слушали начало сказки «Дары феи Кренского озера». А сегодня узнаем, чем закончились приключения Франческо, которому достались от феи чудесные дары – мешок и дубинка. Курсанта Франческо, сказал он, «Я живу в этом городе всего три месяца, но уже успел завести знакомство с самыми лучшими молодыми людьми. Почту за великую честь, если и вы посетите мой дом. До меня дошли слухи, что вы замечательно играете в кости. Тут вы сможете показать ваше искусство». «По правде говоря», — отвечала Франческо, «я даже не знаю, как держать кости в руках. Но чтобы ближе познакомиться с таким любезным сеньором, Я готов играть с утра до вечера. У столь опытного учителя я, конечно, сделаю быстрые успехи. Гость был очень доволен. Он принялся кланяться так усердно, что, забывшись, выставил из-под плаща правую ногу. И что же увидел Франческо? Вы думаете, туфлю с бантом как бы не так? Он увидел черное мохнатое копыта. Эгеге, подумал Франческо, оказывается, сам дядюшка черт навестил меня. Вот и хорошо, он найдет тут хлебец как раз по своим зубам. Вечером того же дня сеньор Санта-Франческо играл в кости с сеньором чертом. Он сделал быстрые успехи и проиграл двадцать тысяч скуда. На второй вечер Франческо научился играть еще лучше и проиграл тридцать тысяч скуда. Ну, а в третий вечер он овладел игрой в совершенстве и поэтому проиграл пятьдесят тысяч скуда. Тут черт решил, что обыграл юношу дочиста. «Дорогой сеньор Санта-Франческо, — сказал он кратчевом голосом, — мне очень жаль» что мои уроки стоили так дорого, но я могу помочь вам. Я верну половину вашего проигрыша, чтобы вы могли отыграться. «А если я не отыграюсь?» — спросил Франческо. «А если вы не отыграетесь? Будем считать, что вы принадлежите мне со всеми потрохами, душой и прочими бастяками чертов черт воскликнул франческо теперь я знаю куда делись двенадцать лучших юношей города а ну марш ко мне в мешок черт и помнится, не успел как голова его уже была в мешке а копыта болтались в воздухе через миг исчезли мешке и копыта этот веселый сеньор любит шутки шутить сказал франческо пошутим и мы сплеши ка дубинка парочку другую хорошеньких танцев Дубинка начала с и Франческо нашел, что она пляшет превосходно. Зато черту танец Дубинки совсем не понравился. «Я отдам вам, сеньор Франческо, половину проигрыша, даром!» – вопил черт. «Нет, я отдам вам весь проигрыш. Ну ладно, я отдам все деньги, что выиграл в этом городе». Между тем Дубинка кончила Тарантеллу и принялась отплясывать веселый крестьянский танец трискон. «Черт молился, Заставьте ее остановиться! Скажите, наконец, что вы от меня хотите!» «Отдохни немножко!» — приказал Франческо Дубинке. «Так вот, слушай меня, черт! Прежде всего, выпусти двенадцать юношей, которых ты уволок в преисподнюю. Потом проваливай сам, чтобы и духу твоего на земле не было!» «Все будет исполнено!» — закричал черт. «Только выпусти меня из мешка!» Франческо развязал мешок и черт выскочил оттуда, как кошка, на которую плеснули кипятком. Он топнул копытом, подпрыгнул и с треском провалился сквозь землю. А из-под земли появились двенадцать юношей. Ну что, сказал им Франческа, может, сыграем в кости? Что вы, что вы? закричали разом все двенадцать. Мы теперь на эту чертову игру и смотреть не хотим. Это дело похвалил юношей Франческо. Больше всех выигрывает тот, кто ни во что не играет. Вот вам по тысяче, скуда, и бегите порадовать родителей. Они, ожидая вас, все глаза проплакали. Юноши поблагодарили своего спасителя и разошлись по домам. Франческа подвязал к поясу мешок, сунул дубинку под мышку и ушел из города. В каком бы месте ни останавливался Франческо, везде находилось дело мешку и дубинки. Потому что всюду были обиженные, которым надо помочь, и обидчики, которых следует проучить. В Италии дорог не счесть, по многим проходил Франческо, и привели его ноги все-таки в родное селение. Тут Франческо узнал, что голод в Неольских горах стал еще злее. Франциско решил помочь своим односельчанам. Он открыл харчевню. Удивительная это была харчевня. Кормили там досыта, оплаты не требовали. Все время дубинка лежала без работы, зато у мешка хлопот хоть отбавляй. «Эй, цыпленок на вертеле живо в мешок! Эй, три круглых хлебца в мешок! Эй, бутылка вина в мешок!» То и дело кричал хозяин харчевни. Так продолжалось три года, пока в Нёльских горах длился голод. Наконец, земля утомилась от безделия, и на четвертый год она одарила крестьян богатым урожаем. В каждом доме запахло печеным хлебом, в кладовых на полках улеглись круги сыра, во дворах заблели овцы, а двери в харчевню все не закрывались. «Эй, — сказал Франческо, пора моему мешку отдохнуть. Довольно ему быть поваром. Кормить сытых — значит кормить их не хлебом, а ленью. И он прикрыл харчевню. Скоро Франческа постигла коре. Старик-отец поболел немного и умер. Тут Франческо затасковал по своим братьям. Хоть и бросили они его когда-то одного посреди дороги, но Франческо давно перестал сердиться на них. Все-таки братья родные... И вот однажды вечером он сказал, Анжело, старший брат мой, я тебя обижать не хочу, но иначе нам не свидеться. Иди в мой мешок». В тот час мешок стал тяжелее. Франческо заглянул туда и отшатнулся. Там лежали лишь полуистлевшие кости. Франческо понял, что Анджело давно погиб. «Джованни, брат мой», — позвал он второго брата. И снова в мешке оказались только кости. И так все одиннадцать раз. Франческо узнал, что остался один на свете. Тогда он сказал, что ж, мои верные помощники, мешок да дубинка, пойдем с вами странствовать по дорогам. Кому я сделаю добро, тот меня и назовет братом. От селения к селению ходил Франческо, то горными тропинками, то проезжими дорогами, а то и вовсе без троп и дорог, а впереди него шла молва. Заслышав весть о приближении Франческо, тряслись ночами злые начальники, жадные ростовщики. Зато радовались те, кто был несчастлив и обижен. Они и вправду называли Франческо братом. Текли годы, И вот настало время, когда люди, обращаясь к Франческо, звали его уже не братом, а отцом. А еще через десяток лет стали звать его дедушкой. Волосы у Франческо побелели, спина согнулась, лицо покрылось морщинами, но он все бродил по Италии со своими верными помощниками, мешком и дубинкой. Однажды под вечер Франческо, тяжело дыша, поднимался в гору, Вдруг он услышал за собой шаги. Франческо оглянулся и увидел, что его нагоняет смерть. Дышала она еще тяжелее, чем Франческо, потому что была очень стара. Так стара, как стар мир. К тому же она толкала перед собой тачку, покрытую рагужей. Смерть подошла и сказала. Наконец-то я тебя догнала, совсем замучилась. Девчонка, я, что ли, за тобой поста дорогам бегать? «Сколько башмаков истоптала, полюбуйся!» И смерть откинула рагужу с тачки. На тачке и вправду были кучи свалены рваные прерванные башмаки. Увидел Франческа, какую рухлядь таскает с собой старуха, и улыбнулся. Смерть опять заворчала. «Тебе хорошо ходить налегке, а я не могу тачку бросить, пока тебя не догоню». «Ну, Франческа, много ты исходил дорог». «Теперь собирайся в самую дальнюю, последнюю дорогу». «Что ж», — ответил Франческо, — «недаром говорится в пословице, дважды человек не может сказать «да» или «нет», когда настала ему пора родиться, и когда настала пора умирать. «Но, видишь ли, мне нужно сперва кое с кем попрощаться». Смерть засмеялась, будто заскрипела ржавое железо. «И, голубчик, ты, кажется, торгуешься, а я этого не люблю» и смерть протянула к Франческо костлявые руки. Но Франческо успел крикнуть «Смерть! В мешок!» Ох, и загремели же кости, когда смерть свалилась в мешок. Франческо вскинул мешок на спину и отправился куда хотел. Путь его лежал к берегам Кренского озера. Вот пришел он к Кренскому озеру, выпустил из мешка смерть и сказал ей «Жалко мне тебя, старуха! «Верно, кости у тебя болят, не меньше, чем у меня. Трава тут мягкая, присядь, отдохни, пока я кончу свои дела». Смерть была так напугана, что не осмелилась перечить Франческо. Она отошла в сторонку и, кряхтя, уселась под деревом. А Франческо подошел к берегу озера и крикнул, «Фея Кренского озера, покажись мне еще раз!» И фея появилась. Она была так же прекрасна и молода, как много лет тому назад, когда был молод и сам Франческо. «Ты позвал меня, и я пришла», — сказала она приветливо. «Я хочу рассказать, что я сделала с твоими дарами». «Не надо рассказывать», — прервала Франческо фея. «Я вижу твое лицо, это лицо доброго человека. Твои губы прячут добрую улыбку, а морщинки на лбу говорят о мудрости». Я рада, что не ошиблась тебе. Я делал, что мог, ответил Франческо. Но настала пора отдать тебе твои подарки. Видишь, там у дерева меня поджидает смерть. Хорошо, что ты подумал об этом, сказала Фея, ведь даже волшебный мешок и волшебная дубинка ничего сами не могут. Может, лишь человек, который ими владеет. Попади они к злому человеку, и злых дел будет не сосчитать. Но феи не берут своих даров обратно. Разведи костер и сожги мешок и дубинку. Прощай, Франческо. Фея поцеловала старика и исчезла, будто растаяла. Франческо собрал хворосту, разжег большой костер и бросил в огонь дары феи Кренского озера. Он придвинулся ближе к костру, чтобы согреть озябшие руки, и глубоко задумался. «Пора, Франческо!» Тихонько позвала его смерть. Франческо не шевельнулся. От старости он стал плохо слышать. Тогда смерть подошла к нему сзади и дотронулась рукой до его плеча. В это время пропел петух. Настал новый день, но Франческо его уже не увидел. вы думаете, Франческо боялся смерти? Нет. Он даже выпустил ее из своего волшебного мешка. Для него на свете существовали вещи гораздо более важные. Любовь к людям, верность добру, а значит Богу. Но смерть очень серьезная штука и страшная тайна. Что же происходит с человеком, когда к нему прикасается смерть? А вот что. Его душа, Разлучается с телом Тело остается на земле А душа отправляется В последний свой путь Только куда он может привести Если человек жил честно И делал добро То эта дорога переведет в рай в вечную жизнь А если творил зло То не миновать его душе Ада Куда же отправилась душа Франческо? На этот вопрос вы можете ответить сами. До свидания, до новых встреч, посидел ты.